Мира Форст. Королевские псы. Пролог. Королевские псы, хотя псов среди них давно нет, только волки. Жестокие и бездушные в обличии человека, свирепые и смертоносные в шкуре зверя, убийцы. Сколько столетий существует королевство, столько столетий псы охраняют его территорию и самого короля. Их легко узнать. От псов исходит мощная аура физической силы подавляющее обычных людей. Все они темноволосые, коротко стриженные, с зрачками черного цвета и обязательной сережкой в ухе. Сережка остается даже при трансформации в зверя. Когда-то они оборачивались в крупных псов, но неожиданно для всех трансформации переродились в волков. Этот феномен связывают с появлением в королевстве слишком большого количества застрявших. Псы не смогли бы справиться с ними. Волки могут. Но мы все равно зовем их псами. Правда, только за глаза. И с оглядкой по сторонам. Чтобы волки не услышали. Услышат, обиды не спустят.